Джек Ритчи, детективное агентство Кардулы Читает Юрий Гуржий, перевод Льва с а м ы л о в а Я зевнул, потер щетину на подбородке и уже в который раз подумал о том, насколько тоскливым и, в принципе, непростым для меня процессом было ижевечернее бритье. Раньше с этой задачей справлялся мой слуга я н а ш но два месяца назад мне пришлось разрешить ему уйти. Я просто больше не мог позволить себе кормить его. Я выбрался из постели и подошел к темным окнам, На улице шел сильный дождь. Да уж, погодка не для полетов. Я включил в сеть электробриту и принялся за дело. Кое-какая сноровка у меня все-таки уже появилась. В принципе, это было даже проще, чем укладывать волосы на идеально прямой пробор. Закончив с бритьем, я выскользнул из пижамы и принял душ. Потом я подошел к шкафу. осмотрел два оставшихся у меня костюма. Несомненно, они были отличного качества, но знавали лучшие дни. Я искренне надеялся, что в о д н о й из ближайших ночей смогу пополнить свой гардероб чем-нибудь новеньким, и, может быть, даже не черного цвета. Одевшись, я накинул черный плащ и проверил, на месте ли к и с е т Трудно предвидеть, как могут повернуться обстоятельства, и где придется провести день. Выйдя из дома, я раскрыл зонт и зашагал к своему офису, до которого было чуть больше мили. Дождь быстро перешел в легкую морсь. Я проследовал по Винсконсе на веню, пересек мост и свернул в переулок, по которому обычно срезаю путь, когда тороплюсь. Я уже почти дошел до противоположной улицы и с т у э л л с когда кто-то прыгнул на меня сзади и провел удушающий захват. — Стало ясно, что меня банально грабит. Я протянул назад руку, ухватил неизвестного за воротник, перекинул его через плечо и отшвырнул, футов на двадцать, в сторону кирпичной стены. Грабитель рухнул на асфальт и остался лежать на земле. Но, очевидно, он был не один. Другой и более крупный незнакомец выскочил из н и ш и в стене. Он выбросил вперед правую руку, и кулак угодил мне прямо в челюсть. Я отчетливо услышал, как хрустнули фаланги его пальцев, после чего он взвизгнул от боли. Я подхватил его, поднял высоко над головой и бросил туда же, где уже лежал, не двигаясь его спутник. Отряхнув плащ и подняв земли зонт, я продолжил свой путь в офис. В самом деле, подумал я, это просто возмутительно. Что ж теперь невинный пешеход не может спокойно ходить в ночное время по улицам и переулкам? Когда я подошел к своему офису, то застал там молодую женщину, лет тридцати, ожидавшую у запертой двери. Казалось, она слегка опешила, увидев меня, но так обычно поступали почти все люди. Она взглянула на ключи в моей руке и спросила, — Вы работаете в детективном агентстве Кардулы? — Я и есть детективное агентство Кардулы, — чуть улыбнувшись, ответил я. Затем я открыл дверь, и мы вошли в единственную комнату, которая составляла весь мой офис. Женщина села, вытащила серебряный портсигар и предложила мне сигарету. — Нет, благодарю вас, — промолвил я. — Я не курю. Она закурила. — Меня зовут а л и б и Хэмптон. Я звонила около часа назад. Автоответчик сказал, что ваш офис работает с восьми вечера до четырех утра. Я кивнул. Время работы варьируется в зависимости от солнцестояния. — Речь идет о моем дяде Гекторе, — продолжала женщина. Кто-то стрелял в него, когда он переодевался к ужину. Пуля влетела в окно его спальни и прошла от дяди в нескольких дюймах. — Хм, задумчиво произнес я. — Раз уж вы пришли ко мне в полицию, как я понимаю, вы обращаться не стали. — Мы считаем это сугубо семейным делом. Все, кого, логически, можно подозревать родственники, за исключением дядюшки Кастиса Клея Финнигана. Он, конечно, тоже родня, но его вряд ли стоит подозревать, поскольку он и так очень богат. А почему кто-то вообще желает смерти дяде Гектору? Потому что завтра утром дядя собирается встретиться с адвокатом, чтобы изменить завещание. Он вызвал нас к себе в кабинет и заявил, что намерен всех нас вычеркнуть. — Зачем бы ему это делать? — Он сказал, что после прочтения какой-то книги понял, что нельзя завещать богатство конкретным людям. Он хочет отдать свои деньги в различные благотворительные организации. — А сколько у него денег? — В последний раз, когда он говорил мне об этом, кажется, он упомянул три миллиона. — а И вы хотите, чтобы я выяснил, кто пытается его убить? — Это было бы, конечно, неплохо, но ваша главная задача... проследить за тем, чтобы дядя Гектор дожил до девяти часов завтрашнего утра, когда у него назначена встреча с адвокатом. После этого ни у кого из нас не будет мотива для его убийства, потому что в любом случае в завещании нас уже не окажется. Я побарабанил пальцами по столу. Боюсь, что могу гарантировать его безопасность только где-то до шести утра. После этого у меня будет другое важное дело. Женщина ненадолго задумалась. «Полагаю, это все же лучше, чем ничего. Не представляю, кого я еще могу нанять в столь поздний час». Она поднялась. «Думаю, нам лучше поехать прямо сейчас. Если кто-то собирается убить дядю Гектора, он попытается снова сделать это сегодня ночью. Машина с водителем ждет нас внизу». Дождь на улице все еще моросил. Мы прошли полквартала и свернули на парковку. Когда мы приблизились к микроавтобусу марки «Фольксваген», водительская дверца распахнулась, и из кабины выскочил невысокого роста шофер в униформе. Он бросился ко мне и поцеловал тыльную сторону моей ладони. — Это был Янош. — Граф! — с жаром выдохнул он. — Как чудесно видеть вас снова! Оливия улыбнулась. — Янош и посоветовал мне обратиться к вам. Он назвал вас графом? «Вчера было одно, сегодня другое». Пожав плечами, уклончиво ответил я. «Его в ы с о ч е с т в о переживают не лучшие времена», — сказал Яныш. «Причем не по своей вине». Я вздохнул. В свое время деньги не имели для меня значения. У меня были обширные владения на Кубе, в Бельгийском, Конго, Ливане, Анголе и Бангладеш. Что не конфисковали и не национализировали, уничтожили. я н а ш отодвинул боковую дверь микроавтобуса. На родине народное правительство превратило его фамильный замок в государственную достопримечательность. Целые автобусы школьников и туристов останавливаются там каждый день. И вся округа усеяна с сувенирами и кондитерскими лавками. А в Нижневосточной й галерее з а м к а устроили общественные туалеты. Пока мы с Оливией ехали в микроавтобусе, она рассказывала мне о домочадцах дяди Гектора. О кузене Альберте, чья правая рука была на три дюйма длиннее, чем левая. О к у з и н е Мэгги, любившей красный портвейн. О к у з и н е Венди, писавшей любезнейшие письма авторам об отклонении их рукописей. И о кузене Фариболте, который терпеть не мог ракообразных. Проехав по шоссе около 20 миль, мы свернули с автомагистрали и продолжили путь по двухполосной проселочной дороге. Темноту вокруг нарушали лишь редкие огоньки фермерских дворов. Дождь усилился. В небе сверкнула молния. Загромыхал гром. Поистине прекрасная ночь. Была уже почти половина одиннадцатого, когда мы въехали в открытые ворота и прокатили по покрытой гравием ухабистой дорожке мимо причудливых ветвистых деревьев, сопавшей листвой. В свете очередной вспышки молнии я разглядел впереди очертания огромного особняка в викторианском стиле. В некоторых окнах из-за задернутых портьер пробивался тусклый свет. я н а ш остановил фольксваген, и мы с Оливией поспешно взбежали по широким ступеням, чтобы укрыться от дождя под козырьком крыльца. Оливия открыла массивную дверь, и мы вошли в большой, слабо освещенный вестибюль. Откуда-то из глубины дома послышался приглушенный одиночный стук, который тут же перешел в серию дробных ударов. Странно, — подумал я. Звук был такой, как будто кто-то играл в боулинг. — Сейчас я вас всем представлю, — сказала Оливия. — И начать мы можем с Альберта. Она провела меня через коридор, а затем мы по лестнице спустились в подвал с высокими потолками. Я огляделся. Каменные стены, каменный пол. просторное влажное пропахшее плесенью и многовековой пылью п о м е щ е н и е я снова услышал удивившие меня звуки на этот раз они прозвучали гораздо ближе оливия открыла дверь и мы шагнули в ярко освещенную продолговатую комнату с двумя дорожками для боулинга в комнате находился долговязый мужчина лет тридцати он стоял сосредоточившись в руке у него был к е г е л ь б а н н ы й шар мужчина сделал подход в п шагов и плавно выпустил шар, безупречно завершив свое движение. Шар сбил все кегли. Это то, что в боулинге называется емким словом «страйк». Автоматический пинспоттер подхватил упавшие кегли и вернул шар. «Альберт», — окликнула мужчину Оливия, — «это мистер Кардула, частный детектив. Он останется с нами на ночь и проследит, чтобы дядю Гектора никто не убил». Альберт пожал мне руку, но мне показалось, что ему не терпится вернуться к боулингу. Я взглянул на его таблицу очков. Он выполнил подряд семь страйков. Я одобрительно покачал головой. «Какой у вас средний результат?» — спросил я. «257 очков за последнюю тысячу игр», — оживился Альберт. «Он что, издевается надо мной?» — подумал я. «Средний результат — 257». но вслух я, слегка улыбнувшись, произнес «Отличный боулинг!» Он не возражал. «Я практикуюсь по девять часов в день. Хотел бы тренироваться больше, но возможности человеческого тела не беспредельны». Я опустил взгляд. Да, его правая рука как будто бы действительно была на несколько дюймов длиннее, чем левая. «Свободное от игры время!» — продолжал Альберт. — Слежу за тем, чтобы все здесь было в рабочем состоянии. Могу с завязанными глазами разобрать пинспоттер, а потом собрать его обратно. Он улыбнулся и добавил. — Кстати, я уже провел 983 идеальные игры. — 983 идеальные игры? — Ой, да ладно, заливать, — подумал я, но Альберт кивнул серьезным видом. И на моих дорожках нет скрытых канавок или чего-нибудь такого. Хоть сейчас их могут проверить специалисты Американского конгресса боулинга. Когда мы вышли из комнаты, Оливия сказала. Отец Альберта был у себя в городе кем-то вроде местного чемпиона по боулингу. Он и мать Альберта погибли в автомобильной катастрофе, когда Альберту было всего десять. Шесть лет он провел в детском приюте, прежде чем дядя Гектор узнал о нем и забрал его оттуда. Но к тому времени она вздохнула. Дядя Гектор построил для него этот кигель-бан, потому что, казалось, боулинг был единственным, что интересовал Альберта. Я последовал за Оливией через с о ч а т ы й проход. Альберта не должно заботить то, что его могут вычеркнуть из завещания, предположил я. Если все, что он рассказывает о своих успехах, п р а в д у то он величайший из игроков боулинг, которых когда-либо видел мир. Он, шутя, победит на любом турнире, в котором примет участие, и через короткое время легко станет миллионером. Оливия покачала головой. Нет, со дня своего приезда сюда Альберт никогда не покидал этого поместья. Ничего другого он и видеть не желает. Что бы там ни предлагали. Она повела меня в другую комнату и включила там свет. Я увидел перед собой большие корзины, наполненные яблоками, картофелем, свеклой, брюквой, кабачками. Здесь же стояли ящики с песком, в которых, как я подозревал, х р а н и л о с ь морковь и другие корнеплоды. Одна из стен комнаты была вся увешана полками, на которых стояло множество стеклянных банок с консервированными помидорами, с трючковой фасолью, другими овощами и фруктами. В другом конце комнаты располагались две большие морозильные камеры с верхней загрузкой. «Всем этим кузен Фариболт занимается сам», — сказала Оливия. «И сеет, и обрабатывает, и собирает урожай. Потом он все это консервирует и замораживает. Он превратил каретный домик в амбар и развешивает там говядину, свинину и птицу. А еще он делает колбасы, ветчину и даже сыр». Она прикрыла дверь. Фариболт был военно-морским летчиком, его самолет сбили, но ему удалось дотянуть до крошечного необитаемого острова размером не больше акра. На острове имелось три пальмы и много всякой растительности, но не было ничего съедобного. Фариболт не мог даже наловить рыбы, потому что у него не было снастей для рыбной ловли. Но зато там были крабы-пауки». с л и з н е й и другая живность, которая ползает и выходит на поверхность земли, преимущественно по ночам. Фариболт пробыл на этом острове семь лет, прежде чем его спасли. Он похудел до 36 килограммов и следующие пять лет провел в психлечебнице, о где все норовил припрятывать еду под матрас. Мы снова пошли вверх по лестнице. Когда Фариболт приехал сюда, он всегда запирал эту комнату. Мы должны были просить у него разрешения всякий раз, когда нам требовалось что-нибудь для кухни. И он всегда следил за нами, пока мы брали продукты. Но ну, теперь он здесь уже одиннадцать лет и доверяет нам настолько, что оставляет комнату открытой. И мы вольны в любое время брать все, что захотим, но только так, чтобы запасы не и с с е к а л и Мы вернулись на первый этаж и вошли в большую, хорошо организованную кухню. В углу за столом сидела грузная женщина, лет пятидесяти, и разглядывала кроссворд. Справа от нее стояла полупустая бутылка красного вина и бокал. Оливия представила меня к у з и н е Мэгги. Она готовит для нас, и вообще она лучший повар в мире. Мэгги улыбнулась. — Я делаю то, что у меня получается лучше всего, и, кстати, не пью до семи часов. Вы не голодны, мистер Кардула. Может, приготовить вам поесть? — Нет, благодарю вас, — ответил я. — Я ел всю неделю. Она прищурилась. — Всю неделю? — Я прочистил горло. — Я имею в виду, что я в последнее время достаточно много ел, чтобы не быть голодным. Как вы относитесь к тому, что дядя Гектор изменит тут завещание и лишит вас всего этого? Мэгги пожала плечами. — Но это ведь его деньги. и я не особо рассчитывал получить какую-то их часть, даже если предположить, что я переживу дядю». В ее глазах мелькнуло беспокойство. «Просто сейчас я здесь работаю, вот и все». Мы оставили Мэгги с ее кроссвордом и бутылкой и направились на второй этаж. «Вы наняли кузину работать кухаркой?» — спросил я. «Мэгги нравится быть полезной». Почему она так беспокоится о том, что может потерять здесь работу? Если она, как вы утверждаете, отличный повар, она без труда найдет себе другое место. К сожалению, всякий раз, когда она оставалась без работы, она начинала пить. Причем пила с самого утра и не останавливалась до тех пор, пока была уже не в состоянии стоять или сидеть. Ее неоднократно увольняли без рекомендаций, и когда дядя Гектор ее нашел, она была в совершенно отчаянном положении. Оливия остановилась у прикрытой двери. Я оглянулся в заставленную мебелью комнату. В глубоком мягком кресле уютно устроился полноватый лысеющий мужчина. Он курил большую изогнутую трубку и читал книгу, на обложке которой было написано «Загадки брокколи». Оливия представила меня Фариболту. Фариболт предложил мне вина, но я отказался. Он поднял бокал к свету. Шесть лет выдержки в бочке. Я называю его Фариболт 71-го года. Из-за здешнего климата мне пришлось сосредоточиться на северных сортах винограда. Они не так хороши для вина, как сладкие калифорнийские сорта, но приходится довольствоваться тем, что есть. Я взглянул на книжные полки. Все стоявшие на них тома, казалось, были посвящены только овощеводству, садоводству и животноводству. Одна из полок целиком была отдана журнальным подшивкам. Вероятно, все одиннадцать лет здесь собирались журналы по органическому садоводству. — Вы используете теплицы? — спросил я. Фариболт отрицательно покачал головой. — Нет, теплицы предполагают, что плодородный сезон будет расширен до двенадцати месяцев, а это слишком много. Кроме того, половина удовольствия от садоводства заключается в сохранении урожая и заготовках на зиму, а также в чтении журналов и планировании весенних п о с е в н ы х работ на следующий год. Мы покинули Фариболта и пошли дальше по коридору. Свернули за угол и увидели крупную даму лет сорока, которая полулежала на подоконнике. Лицо у дамы было мертвенно-бледное и даже какого-то зеленоватого оттенка. В ее полной руке... Покачивалась дымящаяся сигара. Оливия вздохнула. — Почему бы тебе не попытаться бросить курить, Венди? Сама ведь знаешь, что от курения тебе становится плохо. Кузина Венди открыла глаза. — В один прекрасный день я найду себе подходящую марку. Венди — основатель и редактор журнала «Обзор поэзии округа Трэмпелло». У него 110 подписчиков по всей стране. и 109 из них одновременно являются авторами. Кузина Вэнди кивнула. — Поверьте, эта работа отнимает у меня по 12 часов в день. В прошлом месяце мне пришлось перелопатить 800 рукописей, чтобы подготовить ноябрьский выпуск. Но, полагаю, никому и дела нет до всех моих трудов, переписки и бесплатной конструктивной критики. — Зато, Вэнди, — сказала Оливия, — Ты знаешь, что каждый твой читатель полностью зависит от того, насколько профессионально ты отделишь из зерна от плевел. Она повернулась ко мне. Моя кузина Венди не просто редактор. Она еще и непревзойденный знаток поэзии. Кузина Венди скромно пожала плечами. Стараюсь по мере сил. Когда мы отошли от нее, я спросил. — Округ т р е м п е л л Разве это не на 300 миль к северу отсюда? д а Венди там жила раньше, работала официанткой в придорожном кафе и в свободное время писала стихи. Однажды какой-то водитель грузовика случайно увидел на столе ее записи и начал вслух читать их другим посетителям. Так она раскроила ему череп барным табуретом. Она до сих пор сидела бы в тюрьме, если бы дядя Гектор не узнал о ней и не поручился за нее ради условно-досрочного освобождения. — Минуточку, — промолвил я. — Вы хотите сказать, что все эти люди действительно являются кровными родственниками дяди Гектора? Оливия вздохнула и слегка улыбнулась. — Сказать по правде, мы, конечно же, не родственники. Но нам нравится думать о себе как о кузенах. Это как-то сердечнее. На этот раз мы пошли по лестнице вниз. Дядюшка Кастис приезжает к нам погостить раз в полгода или где-то около того. — сказала Оливия. — Он приехал вечером после ужина, и дядя Гектор попросил, чтобы никто из нас даже не заикался о покушении на его жизнь. Он не хочет, чтобы дядюшка Кастис волновался, поэтому я просто скажу дяде Кастису, что вы тоже гость. Мы застали дядюшек Гектора и Кастиса в бильярдный. У дяди Гектора, невысокого мужчины с седыми волосами, было добродушное лицо. Дядя Кастис был напротив, высокий, и с пронзительным взглядом. Он кисло посмотрел на меня. — Гость? Или еще один из этих чертовых кузенов, которых Гектор постоянно где-то откапывает? — Сколько уже за сегодняшний вечер у вас выиграл дядя Кастис? — спросила Оливия. Дядя Гектор пожал плечами. — Пятнадцать долларов. — Дядюшка Кастис хорошо играет в бильярд, — заметила Оливия. — Восьмерка — его любимая игра. — Восьмерка? — переспросил я. — А, в смысле, бильярд. Помню, в студенческие годы в университете я тоже пару раз играл в эту игру. Дядя Кастис взглянул на меня с жалостью, потом скупо улыбнулся и объяснил мне нехитрые правила восьмерки. — Не хотите попробовать свои силы? Это было бы интересно. Ставка в пять долларов не слишком велика для вас? Первую игру я проиграл. Вторую тоже. Дядя Кастис посмотрел на часы. Я собираюсь пойти спать, как насчет последней игры. Давайте поставим по пятьдесят долларов. Я согласился и, ухмыляясь про себя, быстро выиграл эту финальную партию. Проводив глазами восьмой шар, который я дуплетом отправил в боковую лузу, дядя Кастис зыркнул в мою сторону. — Я поторопился, — мрачно изрек он. — Я понял, что поторопился. Он бросил на стол пять десятидолларовых банкнот и в гневе покинул комнату. Дядя Гектор посмотрел на меня с одобрением. «Черт возьми! Я много лет хотел сделать это!» Я перешел к делу. «Сэр, если позволите мне высказать свое мнение, то разве не разумнее было бы изменить завещание тайно и только потом сообщить домочадцам, что они лишены наследства?» Вы же должны понимать, что люди, которые смело и открыто заявляют, что они намерены изменить завещание, рискуют следующим утром не увидеть восхода солнца». При двух своих последних словах я слегка поморщился. «Чепуха!» — заявил дядя Гектор. «99% тех, кто изменяет завещание, благополучно доживают до утра и встречаются с адвокатами». — А что касается того одного процента, которых убивают, то эти дела получают такую огласку, что наследникам может вообще ничего не достаться. Он бросил взгляд на настенные часы. — Ладно, полагаю, нам тоже пора спать. Насколько я понимаю, вы собираетесь всю ночь находиться в коридоре и охранять дверь моей спальни? — Нет, — твердо ответил я. — Я буду внутри, вместе с вами. Не намерен ни на один миг упускать вас из виду. Мы пожелали Оливии спокойной ночи и поднялись наверх. Спальня Гектора была размером, наверное, с всю мою квартиру. В спальне стояла огромная кровать с балдахином. Еще там имелся большой камин. Пока Гектор облачался в пижаму, я тщательно обыскал комнату, подошел к окнам и убедился, что все они надежно заперты. Потом задернул шторы, сел и задумался. А затем нахмурился. Что-то тут было не так. Вроде как я должен был что-то увидеть, но не увидел. Я еще раз обшарил глазами комнату, но так и не смог сообразить, что же упускаю из виду. Гектор сел на кровать и снял тапочки. «Вам нет никакого смысла бодрствовать всю ночь», — сказал он. «Почему бы вам не прилечь на кушетку? Могу дать подушку и п а р а одеял». «Нет, спасибо», — ответил я. Я подошел к книжным полкам, обнаружил там книгу по гематологии, взял ее и снова сел. Гектор уселся в постель и закрыл глаза. Через пять минут он беспокойно з а в о р о ч и л с я Он еще несколько раз менял позу, потом, наконец, вздохнул и сел. Просто не могу уснуть без своего привычного стакана теплого молока. А сегодня вечером совсем про него забыл. Вас не затруднит спуститься на кухню и посмотреть, не спит ли еще Мэгги. А если спит, то не могли бы вы сами налить стакан молока в кастрюлю и нагреть на медленном огне. Ну, вы и сами знаете, почти до кипения. А потом добавить туда чайную ложку сахара и щепотку корицы. — Прошу прощения, — сказал я, — но я не выйду из этой комнаты. Он немного подумал. — Тогда, наверное, я схожу сам. — Очень хорошо. — отозвался я. — Но я буду вас сопровождать. И мы убедимся, что молоко будет налито из только что вскрытой бутылки. Гектор почесал затылок. — а Забудьте обо всем. В любом случае, до кухни слишком далеко. В следующую секунду он опять оживился. — У меня же есть домашний бар. Почему бы вам не угоститься там чем-нибудь? Что может быть лучше п а р у глотков спиртного для восстановления сил? «Мне не нужно восстанавливать силы», — ответил я. «И кроме того, я не пью, по крайней мере, не спиртное». Гектор откинулся на подушку и закрыл глаза. Время летело незаметно. В начале шестого я вдруг понял, что именно я должен был увидеть, но не увидел. Я посмотрел в сторону Гектора, действительно ли он спал или только притворялся. Я подождал еще пять минут, потом зевнул и сомкнул веки, но так, чтобы между ними остались миллиметровые щелочки. Я стал глубоко дышать и позволил книге выпасть из моих рук на ковер. Глаза дяди Гектора открылись. Минуты три он пристально смотрел на меня, потом бесшумно выскользнул из постели и на цыпочках подошел к бюро. Открыл ящик и вытащил оттуда финский охотничий нож. Я слегка напрягся, но Гектор прокрался мимо меня к двери и исчез в коридоре. Я поднялся и последовал за ним. Пока Гектор, поминутно оглядываясь, пробирался по коридорам, я преследовал его, скрываясь в тени высокого потолка. Наконец он остановился перед дверью, медленно повернул ручку и проскользнул внутрь. Я тоже успел бесшумно влететь вслед за ним. Комната была очень похожа на ту, из которой вышел Гектор. Здесь тоже стояла кровать с балдахином. На ней лежал дядя Кастис и тихо похрапывал. Гектор подошел к кровати и замахнулся ножом. Я быстро прыгнул вперед, у х в а т и л его за запястье и вырвал из руки нож. Гектор опешил от моего внезапного появления, но не проронил ни звука, лишь на миг зажмурился». На кровати дядюшка Кастис продолжал мирно похрапывать. Я подошел к одному из окон и на секунду отодвинул штору. На улице все еще лил сильный дождь. т ё м н о е небо периодически раскалывали молнии. Впечатляющая погода. Я снова задернул штору, кивнул Гектору, и мы с ним тихо вышли в коридор. На обратном пути дядя Гектор несколько раз посмотрел на потолок. «Знаете, я мог бы поклясться, что некоторое время назад видел, как там что-то летало». Как только мы оказались в его комнате, я негромко воскликнул. «Ага, старый трюк с переменой н спальни». Гектор изобразил на лице непонимание. «Что еще за старый трюк с переменой н спальни?» «Когда я впервые вошел в эту комнату и обследовал ее, то должен был кое-что увидеть, н я этого не увидел». «Если бы это здесь находилось, я бы сразу обратил на это внимание. Мне потребовалось какое-то время, чтобы осознать, что этого здесь не было, но как только я это понял, то заподозрил, что столкнулся с подготовкой к к а к о г о т о з л о д е й с т в а и что, скорее всего, вы в этом замешаны». «О чем вы говорите?» Оливия обратилась ко мне, потому что кто-то стрелял в вас через окно вашей спальни. Я указал в сторону окон. «Но ни в одном из них нет пулевого отверстия». Гектор на мгновение задумался, а затем улыбнулся. «Я забыл сказать, что в момент выстрела окно было открыто». «Неплохая попытка», — признал я. «Но как вы тогда объясните тот факт, что в одном из окон в спальне Кастиса сейчас действительно имеется отверстие от пули?» Гектор снова задумался, но я прервал его размышления. «Вы инициировали покушение на вашу жизнь, а вечером, вероятно, сказали Кастису, что комната, в которой он обычно останавливался, ремонтируется или что-то в этом роде, и поэтому ему следует нанять вашу спальню». «Зачем это было делать?» «Потому что вы хотели убить Кастиса, но так, чтобы казалось, будто бы преступление произошло случайно. Якобы кто-то в доме, думая, что вы по-прежнему спите в своей кровати...» Прокрался в спальню, перепутал в темноте вас и дядюшку Кастиса и обрек последнего на смерть. Гектор отвел глаза в сторону и промолчал. «Но почему?» — спросил я. «Почему вы пытались убить Кастиса?» Гектор вздохнул. «Из-за денег, конечно же. Но у вас же миллионы. У меня были миллионы. Все было вложено в инвестиции в а н г о л и Ливаню, б г л а д а ш Он пожал плечами. «Сейчас я практически без гроша». Теперь он посмотрел мне прямо в глаза. «Вы же видели людей, живущих в этом доме?» «И разговаривали с ними». Я кивнул. «Тогда вы, должно быть, поняли, что все они были серьезно обижены судьбой. Если они опять столкнутся с жизненными невзгодами, они просто сломаются. и Я действительно не хочу, чтобы это случилось». Поэтому я решил, что единственный способ раздобыть достаточно денег, чтобы сохранить нашу семью, это убить Кастиса. По правде говоря, он законченный негодяй, и нет смысла расстраиваться из-за его смерти. И знаете ли, мы на самом деле кузены. Кроме меня, у Кастиса нет прямых наследников. Так что в случае его смерти я был бы первым претендентом на его состояние. «Не кажется ли вам, что вы должны позволить мне взять нож и закончить?» «Нет», — сказал я твердо. «Пока я мог только посочувствовать дяде Гектору. У него был долг и ответственность перед членами семьи. Гектор нуждался в помощи, которую, несомненно, заслужил. Я вздохнул. Ладно уж, сделаю работу за него. Не сегодня, конечно, и не в этом доме. Но однажды вечером, через неделю или две, когда Кастис будет идти по городской улице, я, наброшусь на него, сверну ему шею и заберу бумажник. Полицейские квалифицируют это как уличное ограбление. Положив руку на плечо Гектора, я сказал, «Я категорически настаиваю на том, чтобы вы выкинули из головы мысль об убийстве Кастиса. Что-то мне подсказывает, что в ближайшие одну-две недели...» Ваше финансовое положение резко изменится. Гектор, казалось, был готов подождать. Сказать по правде, мне даже стало легче от того, что не пришлось этого делать. Я посмотрел на часы. Пора было уходить. Я подошел к окну и отодвинул штору. Дождь все еще шел. Скверная ночь для полетов. Я повернулся к Гектору. Как думаете, я н а ш мог бы отвезти меня обратно в город? конечно Его комната на третьем этаже, справа от бюста Эдгара Алана По. Я поднялся на этаж выше, разбудил Яноша и изложил ему мою просьбу. Он зевнул и посмотрел на будильник. Извините, Ваше Высочество, но в такую сырую погоду в распределителе зажигания нашего Фольксвагена конденсируется влага. Пока я его разберу, протру насухо и снова соберу, пока потом заведется мотор, мы только потеряем время, не успеем в город вовремя. а этот микроавтобус — единственная машина, которая у нас есть здесь. Черт возьми, — подумал я, — это не оставляет мне иного выбора, кроме как промокнуть. Если я отправлюсь прямо сейчас, возможно, еще успею попарить ноги, когда доберусь до своей квартиры. — А почему бы вам не остаться здесь? — сказал Яныш. — В подвале найдется приятное местечко. Я мог бы принести туда раскладную кровать. Уверен, там вас никто не побеспокоит. Мы снесли по лестнице в подвал все, что было нужно. Яныш установил походную кровать, а сверху положил матрас. — Ваш к и с е т сэр? — я протянул ему к и с е т Не нужно сыпать на матрас слишком много, Яныш. Я обнаружил, что достаточно просто положить под подушку полный к и с е т и этого вполне хватает. Полагаю, здесь важен дух этого обычая, а не буква закона. я н а ш закончил возиться с простынями, наволочками и одеялами. «Хороших снов, сэр», — пожелал он. Когда я н а ш вышел, я переоделся в пижаму и лег. Действительно просторное помещение, и свод над дверным проемом очень красивый, и аромат сырости, и застоявшийся воздух. Я представил себе, как тут стало бы еще уютнее, если бы я мог принести сюда кое-что из моей квартиры. Я вздохнул. Нет, этого не бывать. Конечно, это был удивительный дом, но в нем и без меня уже хватало жильцов. Вдруг мне показалось, что в коридоре снаружи послышался какой-то шум. Я поднялся, надел тапочки и притаился в тени у двери. Вошла Оливия. На ней был халат, на ногах комнатные туфли. о смахивающая на тюрбан сооружение на голове говорила о том, что волосы у нее в п о п е л ь о т к а х В конце коридора она открыла дверь. Я увидел комнату, элегантно увешанную старинными кружевами паутины, и в центре ее мраморную тумбу, на которой покоился великолепный вполне удобный сарко... о л и в и вошла и закрыла за собой дверь. Через несколько секунд я отчетливо услышал скрип поднимающейся крышки, а потом закрывающейся. Я улыбнулся и вернулся на свою раскладушку. Мне плевать, как там этого требует обычай. Сам я всегда сплю на левом боку. Джек р и ч и Детективное агентство «Кардулы». Читал Юрий Гуржей.